Глава 13 Разбирательство с Клешнёй, или как он там именовался на самом деле, устроившим стрельбу по Смершевцам, решили отложить на потом. Пускай посидит и подумает, куда он денется из-под стражи. Не до него сейчас было, так как предстояло разобраться с Любкой с улицы Бахчисарайской и её таинственными ночными посетителями. Очень могло быть, что Любка и есть та самая Дуня, обозначенная немецкими буквами на гестаповском документе. А ее ночные посетители, может статься, это связные между нею и каким-нибудь замаскированным вооруженным отрядом, оставленным немцами в советском тылу. Например, с той же гипотетической группой «Вольф». Не зря же и Дуня с улицы Бахчисарайской и группа «Вольф» упомянуты в одном и том же черновике немецкого документа. В общем, интересная и перспективная вырисовывалась картинка, а потому с ней и надо разобраться незамедлительно. «Мыслю так», — сказал Альхин, — «шалопутную Любку брать пока не будем. Лучше устроить рядом с ее домом засаду и брать, когда к ней явится посетитель. Понятное дело, вместе с ним, с посетителем». «Так-то оно так», — в раздумье произнес Волошка, — Да только как ее устроишь, засаду? Где спрячешься? Там дома впритык друг дружке. — В домах и спрячемся? — предложил ваша Ламидзе. — Неужто не пустят? — Пустить, конечно, пустят, — сказал Волошка. Но ведь и растрезвонят по всей улице. Вот, скажут, в таком-то доме засада. Народ он такой, обязательно пустит слух. И кто тогда пойдет ночью к той Любке? «Испортим все дело этой засадой». «А тогда устроим засаду прямо в ее доме», — подал идею Гиви. «Надо только, чтобы и Любка была с нами. И будем ждать вместе с Любкой. Обыкновенное дело». «И сколько времени мы будем торчать в этой хибаре?» — продолжал сомневаться Волошка. «Одну ночь, две, три...» «Пока не дождемся», — сказал Альхин. «Оно, конечно...» — покивал Волошка. — Пока не дождемся. А тогда вношу дополнительное распредложение. Рядом с Любкиным домом имеются какие-то каменные развалины, да еще и поросшие травой. Хорошая такая травка, весенняя, густая. Вот бы спрятать кого-нибудь и в тех развалинах. А то вдруг ночных гостей будет несколько человек. Один в дом, а другие вокруг дома. Всех бы и повязали. Взяли бы сразу нескольких языков. Несколько языков — это лучше, чем один. Вот такое у меня предложение. Хорошее предложение, — согласился Альхин. У меня и люди для такого случая припасены. Те самые, которые помогали нам выкурить из дома клешню. Или как его кличут на самом деле. На то мы порешили. Дождавшись ночи, четверо смершевцев вместе с сержантом ветряковым и еще четырьмя бойцами, выдвинулись в сторону улицы Бахчисарайская. Ночь была темной, безлунной, да еще и с мрачными тучами на небе. К тому же никаких уличных огней на Бахчисарайской не было и в помине, так что можно было не опасаться, что группу кто-нибудь заметит. Но однако же близко к Любкиному дому подходить не стали. Для начала решили провести предварительную разведку. Разведку проводил Волошка. Не слышно ступая, он подошел к дому напротив любкинова где обитала словоохотливая старушка вместе со своим дедом и прочим семейством. Свет в доме не горел. Подойдя, Волошка тихонько постучал в темное окно. — А кто там? — раздался из дома голос старушки. — Это мы, солдатики! — приникнув к самому оконному стеклу, чтобы лучше было слышно, — ответил Волошка. «Какие такие солдатики?» В голосе старушки слышалось недоумение и даже тревога. «Советские, мать!» — сказал Волошка. «Какие же еще? Немецких-то больше нет. Ну, те самые, которые приходили к вам днем насчет постоя». «Так ведь нет у нас никакого постоя!» — все с той же тревогой произнесла старушка. «Зачем же вы опять явились? Да еще ночью!» «А мы не насчет постоя», — объяснил Волошка. «Мы насчет Любки». «Это насчет шалопутной?» — приободрилась старушка. «Так бы сразу и сказали. Погоди, вот сейчас дед зажжет свет». «Не надо света», — сказал Волошка. «Дело вроде как секретное, так что лучше без света. А лучше-ка ты выйди на порожек, да и поговорим». «Сейчас, вместе с дедом и выйдем». пообещала старушка. «Где ты там, старик? Смотри, не расшибись, а косяк!» Скоро дверь приоткрылась, и на пороге замаячили две смутные тени. «Вот мать, это я и есть», сказал Волошка шепотом, «который был днем. Можешь даже меня пощупать для большего распознания». «И так узнаю», сказала старушка тоже шепотом. «Что ж тебе не спится, солдатик?» «Неужто и ты повадился к этой срамнице Любки?» «К ней, мать!» — сознался Волошка. «Очень уж хочется познакомиться с ней поближе. С ней и с ее ночными гостями. Потому что вдруг они никакие не полюбовники, а враги. Например, прячут в Любкином доме бомбу». «Свят, свят!» — испугалась старуха. «Да неужто и вправду?» «Все может быть», — сказал Волошка зловещим шепотом. — А иначе зачем им шастать туда-сюда по ночам? — Добрые дела по ночам не делаются. — Так ведь по-любовнике! сказала старушка, но в ее голосе уже не было никакой уверенности. — А если нет? — возразил Волошка зловеще. — Ой! — пискнула старушка. — Вот то-то и оно! — сказал Волошка. — Так что же, дома, Любка, уж ты это наверное, знаешь... — А дома? — заверила старушка. — Дома, дома. Пришла еще засветла и не выходит. — И свет не зажигает. Точно дома. Не иначе, как ждет этих. Старушка запнулась. — И что же? К ней сегодня никто не приходил? — спросил Волошка. — А никто? — ответила старушка. — Да оно еще и рано. они та которые... — Бабуля опять запнулась. — Приходят за полночь. «Придут, постучат в дверь, она их и впускает, а потом перед рассветом выпускает. А я-то не сплю и вижу, потому что бессонница у меня. Вот и замечаю». «Что ж», — стал подводить итоги вечернего совещания Волошка, — «все нам ясно. Большое тебе спасибо, мать. Огромную помощь ты оказала Красной Армии. Только ты вот что, никому ни слова, понятно тебе?» — И ты, дед, тоже молчи, потому как дело опасное и серьезное. — А ты нас не учи, — обидевшись шепотом проговорила старушка. — Молод еще нас учить. Без тебя понимаем. У нас два сына на фронте, и оба большие начальники. И еще побольше, чем ты. — Начальники — это хорошо, — миролюбиво произнес Волошка. — Ну, так я пошел. И он тотчас же растворился в темноте, будто его и не было. «Вроде все в порядке», — доложил Волошка Альхину, а заодно и всем остальным. «Дамочка дома, одна без гостей. Данные, точнее, некуда, потому что источник информации надежнее не бывает». «Вперед!» — скомандовал Альхин, и вся группа направилась к дому, где проживала Любка, которая, возможно, была фашистской шпионкой Дуней. Бойцы неслышно подошли к дому. «Развалины там!» — шепнул Волошка сержанту ветрякову и его солдатам и указал рукой куда-то во тьму. «На ощупь, ребята, на ощупь! И не спать! И помните, живой в нашем деле лучше, чем мертвый, потому что с мертвого какой спрос!» Сержант бойцы тотчас же растворились в темноте, а четверо смершевцев подступили к дому. Завьялов и Вашеламидзе остались у окон, а Альхин и Волошка подошли к двери. Волошка постучал в дверь тремя короткими, отчетливыми стуками. Он, конечно, понятия не имел, как правильно надо стучать, и больше руководствовался интуицией и оперативным опытом. Опыт ему подсказывал, что обычно тайные гости так и стучат, тремя короткими стуками. «Меньше нельзя». потому что те, кто находится в доме, могут не услышать. И больше тоже нежелательно, потому что чем больше стуков, тем больше вероятность, что их также могут услышать, но уже кто-нибудь посторонний». «Белый, это ты?» — послышался из-за двери приглушенный женский голос. «Я, я!» — полушепотом ответил Волошка. Он специально говорил полушепотом, В этом также таился особый смысл и расчет. По шепоту невозможно определить, кто именно говорит, все люди говорят шепотом одинаково. Шепот скрадывает тембр, тон и прочие индивидуальные особенности голоса. Значит, женщина за дверью не сможет узнать, кто именно с ней разговаривает, и потому не исключено, что она беспрепятственно откроет дверь, даже не спросив пароля, если таковое имеется. Особенно, если женщину полушепотом напугать. «Открывай скорее!» Все тем же полушепотом произнес Волошка из-за дверей. «Следят за мной! На хвосте висят! Схорониться надо!» Расчет оправдался. Женщина ничего больше не спросила и не сказала, и открыла дверь. Волошка и альхин ворвались в дом. Длинные белые полосы фонарей заплясали по комнате. Похоже, в доме никого, кроме самой женщины, не было. «Одна?» — на всякий случай уточнил Альхин. «Я спрашиваю, одна?» «Одна?» — растерянно ответила женщина. «А... цыть!» — прикрикнул на нее Волошка. «Будешь отвечать на наши вопросы?» «И больше ничего!» «И тихим голосом попробуй только крикни. Понятно тебе?» «Да». «А тогда сядь на эту лавку и замри». Волошка посветил фонариком. Женщина покорно опустилась на лавку. В дом вошли Вашеламидзе и Завьялов. Капитан запер дверь на крючок. «Значит так, Люба-Любовь», — сказал Альхин, обращаясь к женщине. «Ведь тебя зовут Любой, не так ли?» «Да», — подтвердила женщина. «А кличка у тебя какая?» — спросил Альхин. какая кличка отозвалась женщина я не понимаю э, -э, -э! отозвался из темноты вашей ламидзе зачем так говоришь все ты понимаешь и мы о тебе все знаем раз к тебе пришли кто вы спросила женщина а что по нам не видно сказал альхин ведь видно же правда даже в темноте на это женщина ничего не сказала Лишь тихо то ли охнуло, то ли вздохнула «Когда ждешь гостей?» — спросил Альхин. «Каких гостей?» — ответила женщина. «Никаких гостей я не жду». «Ты запомни одно», — назидательно сказал Альхин женщине. «Если ты не станешь отвечать на наши вопросы, тебе же хуже. Мы — СМЕРШ. Сказать тебе, что это означает? Смерть шпионом, понятно тебе?» «Смерть шпионом «И без разницы, кто этот шпион, мужчина или женщина!» «Ну так, кто к тебе должен сегодня прийти?» «Скажешь, будешь жить!» «Не скажешь, сама понимаешь!» Конечно же, альхин что называется, блефовал. Он не знал, действительно ли эта женщина немецкая шпионка, или, может, он, альхин вместе со всей своей группой пошел по неверному пути и сейчас мучает ни в чем не повинную женщину, которая действительно кого-то ожидает, но не фашистского диверсанта-связняка, а приходящего ночного любовника. Но, с другой стороны, приходилось рисковать и идти напролом. Потому что если женщина и вправду шпионка, то тот, кто к ней должен ночью прийти, тоже каким-то образом связан с немцами. А прийти он может с минуты на минуту. Вон какая тьма за окном. Да и время позднее. Такую топору диверсанты и прочая нечисть и разгуливают. но ну", поторопил женщину Альхин. «Белый», — не сразу ответила женщина. «Откуда?» — спросил Альхин. «Оттуда». «Понятно». «Зачем?» «Я спрашиваю, зачем?» «Я должна рассказать ему, ну, то, что я разузнала». «Что именно?» «О штабе». «И что именно?» «Где он находится? Как лучше к нему подобраться? Сколько часовых его охраняет?» «И что же? Разузнала?» «Нет». «Почему?» «Мне страшно». Услышав такие слова от женщины, Альхин даже опешил. Он вдруг поймал себя на мысли, что ему эту женщину... «Жаль!» «Да, да, жаль!» несмотря на то, что она была вражеской шпионкой и, по сути, призналась в этом. Призналась, а все равно жаль. Какой-то несвоевременной, невоенной, непонятной и необъяснимой жалостью. «Вот ведь дуреха!» — подумал Ольхина женщине. «Зачем она только ввязалась в эту пакость?» «Шпионка! Жила бы себе!» Но вслух, конечно, он ничего подобного не сказал, А спросил совсем другое. «Когда должен прийти Белый?» «Не знаю», — ответила женщина. «Ночью?» Она помолчала и добавила. «Я думала, что вы — это он, потому и открыла». «Он будет один?» — спросил Альхин. «Не знаю», — повторила женщина. «Может, один, может быть, с кем-то. По-разному бывает». «Какой-нибудь пароль у вас есть?» спросил альхин да я должна спросить кто там он должен ответить прилетел орел я должна сказать орлы ночью не летают он должен сказать я ночной орел э раздался -э! из темноты оскорбленный возглас воошелломамидзе орел такую птицу испоганили фашисты что ж ты не спросила пароля у нас поинтересовался альхин у женщины попутно улыбаясь праведному гневу Гиви. Женщина ничего не ответила и вновь то ли вздохнула, то ли всхлипнула. «Ладно», — сказал Альхин, — «значит так. Будем сидеть и ждать твоего белого. Или кто бы там ни пришел. Ждать и ждать, пока не дождемся. Никому не разговаривать, свет не зажигать, на улицу не выходить». — Люба, тебя это тоже касается. А вот когда в дверь постучат, тогда, конечно, ответишь. Скажешь пароль и все, что полагается. А потом впустишь своего гостя. А когда впустишь, сразу же падай на пол и отползай куда-нибудь к стеночке, чтобы мы тебя невзначай не затоптали. Тебе все понятно? — Да. — Тогда вот что еще. Не вздумай ничего говорить, кроме пароля. смотри, если предупредишь о засаде. — Да, я понимаю. — Ну, гляди. Ждать пришлось недолго, не больше полутора часов. Вначале за дверью раздался легкий шум, а затем в дверь постучали. Отрывисто — три раза. альхин молча толкнул женщину в бок. — Отвечай, мол. — Кто? — спросила женщина. — Отпирай! — ответил из-за двери мужской голос. Прилетел орел. «Орлы по ночам не летают», — сказала женщина. «Но это смотря какие. Я ночной орел». Женщина отворила и молча отошла во тьму. Упала ли она на пол, как было ей велено, так и осталось неразъясненным. На пороге возник смутный силуэт. На него тотчас же набросились стоявшие по обеим сторонам двери волошкой в Ашаламидзе. Все произошло почти мгновенно. Человек был повален на пол и скручен. Рот ему залепила широкая ладонь волошка. Но все же ночной гость успел вскрикнуть. Тотчас же по ту сторону двери раздался какой-то шум, а вслед за ним приглушенный человеческий голос и торопливые шаги. Похоже, кто-то убегал от дверей, стараясь скрыться в темноте. «Стой!» — раздались голоса, и вслед за ними два одиночных выстрела. В ответ рыкнула автоматная очередь, за ней еще одна, и все разом стихло. степана и Гиви, остаетесь в доме. Саня, за мной!» — скомандовал Альхин. Вдвоем с Завьяловым они выскочили из дома. В темноте виднелись несколько смутных силуэтов. Это были солдаты, покинувшие свое место в засаде. «Что случилось?» — спросил Альхин. «Кто стрелял?» «Все стреляли!» — ответил один из людей по голосу сержант ветряков «Он в нас, мы в него. Кажется, он готов». «Кто?» — не понял Альхин. «Вот он лежит», — неохотно произнес ветряков «Посветите, товарищ капитан, нам нечем». Альхин включил фонарь. На земле неподвижно лежал человек. Альхин подошел к нему и наклонился. «Убит». коротко произнес капитан. «Кто он? Как это случилось?» «Они пришли вдвоем», — пояснил Витряков. «Конечно, было темно, но все равно мы различили, что их было двое. Один, значит, стал стучать в дверь, ему открыли, и он вошел. А этот остался у порога. Ну а потом из дома раздался крик, и этот, что у порога, тут же бросился наутек. «Мы ему кричим «стой», а он в нас из пистолета!» Хорошо, что ни в кого не попал. Но мы в ответ, из автомата. А что нам было делать? Ведь ушел бы. Вот какая темнота. И попробуй его найди в такой тьме». «Ладно», — сказал Альхин. «Что случилось, то случилось. Одного из двух мы взяли живым, и то хорошо. Саня, — обратился он к Завьялову, — приведи сюда хозяйку». Завьялов ушел в дом и вскоре вернулся с женщиной. «Люба», — сказал Альхин женщине, — «я сейчас посвечу фонариком, а ты посмотри и скажи, знаешь ли этого гостя?» Он осветил лицо убитого. Женщина вскрикнула. но «Ну, не обращая внимания на вскрик, — спросил Альхин. «Знаком он тебе?» «Да, да», — испуганно ответила женщина. «Знаком. Он бывал у меня два или три раза». — Велел, чтобы я называла его Ковалем. — Понятно. альхин погасил фонарик. — Ветряков, остаешься с бойцами охранять тело. Я доложу, куда следует. Заодно охраняете и дом. Мы еще сюда вернемся. — Давайте грузить добычу. Эти слова были обращены к смершевцам. Вчетвером они вывели из дома Любу и связанного Белого и усадили их в машину. поехали сказал альхин утром вернемся и произведем в доме обыск может найдем что нибудь интересное